И А потом заговоренный, о котором все забыли, поднялся и воткнул нож ему в спину. Я ничего не смог сделать, не целитель. Прости. Веки и нос первый покраснели опухли, но голос звучал твердо. Дальше. Я его зарубил. Фроди застонал, ткнувшись лицом в скованные руки. Потом собрал оружие, амулеты, сжег тела, выпил проход. Показалось, что это все-таки безопаснее, чем идти одному сотню лиг по дремучему лесу. Кто научил? Ульвер еще после последнего прорыва, на котором мы были, сказал, вдруг пригодится. Обычно он не учил этому четвертых и третьих. Кнут пожал плечами. Подчини разум и расспроси снова. Разум чистильщика нельзя подчинить. Ты не знал? Парень помотал головой. Ну так теперь знаешь. Дальше. Все. Вышел в полулиги от столицы. Амулеты у тебя, оружие тоже. Образцы. Что это? Все вещи я жег, вместе с телами, забрал только оружие и амулеты. Она помолчала, пристально разглядывая Кнуда, лицо которого оставалось простодушно внимательным. «Дай руку». Кнут протянул ладонь, недоуменно наблюдая, как Астрид полоснула по ней ножом и, промокнув порез тряпицей, тут же затянул его. «Пока все. Можешь идти. Ближе к вечеру я пришлю за тобой». «Астрид, ой, извините, первое, я остался без отряда. Куда теперь?» по правилам ты должен стать командиром и набрать свой отряд. — Ой, нет, — затряс он головой, — не потяну, куда мне? — Ко мне пойдешь, — поднял голову Фроди. Первый усмехнулся. — Быстрый какой, я еще не решила, как с тобой поступить. Да и зачем он тебе? Сделать так, чтобы он не вернулся с первого же прорыва? — Да как со мной поступить? — Фроди вздохнул. Пьяный был, вот и наворотился горяча. А сейчас, значит, протрезвел и подумал, времени хватило. Альмот действительно был странным в последние недели, и... Он выругался. То, что случилось с Тирой, похоже, его доконало. Я... вроде стиснул зубы так, что на лице заиграли желваки. В общем, его все равно не вернуть и... Судьбе, что ли, мстить? Не он первый, кто рехнулся. Парни я не трону. Астрид долго молчала. Кнут? Пойду, Эрик говорил. Он осекся, торопливо отвернувшись. Тогда скажи там, чтобы прислали снять оковы, и можете завтра идти искать третьего и четвертого». «Дождешься меня?» — спросил Фроди. Хнут кивнул, открывая дверь, услышал. Расшнуровый дублет. Он оглянулся, но Астрид взглядом указал на дверь, и пришлось повиноваться. Выйдя в коридор и передав приказание слуге, прислонился к стене, закрыл глаза. «Добраться бы до кровати и уснуть. Дерьмовый выдался день». «Пойдем». Фроди цепко схватил его за плечо. Опустилось плетение, заглушающий звук. Расскажешь, как все было на самом деле. Это подождет, возразил Кнут. Эрик велел передать, что твой образец у Альмода. Пока не поздно, плети проход, куда получится. Заговоренный тебя найдет. Фроди грустно улыбнулся. Поздно. Кнут глянул растерянно. Увидел бурые пятна на рубашке. Значит, и дублет. Образец это кровь, спросил он. Фроди кивнул. Ульвар не рассказывал, и Эрик ничего не объяснил. Эрику не до того было, едва жив остался, а Ульвар не объяснял. Кровь, поэтому мне бежать поздно, как и тебе. Жаль, вздохнул Кнут. Так нахрена вернулся? Жаль, что тебе поздно, я и не собирался сбегать. Кто мать кормить станет? Кроме денег на жизнь, Кнут отнес ей почти все жалование. Дескать, боится прокутить с друзьями, а у нее целей будет. И отнесет еще, сколько получится. Пока все хорошо, мать не тронет это золото, так что потом ей будет на что жить. Понятно. Фроди завел ее в свою комнату, кивком приказал сесть. Рассказывай. Да, сейчас. Но прежде всего, ты ведь догадался, прежде чем я сказал про Эрика? Где я ошибся? И догадается ли кто-нибудь еще? Не догадаются. У Ингрид не осталось близких подруг после Уны и Тиры. А с остальными она не откровенничала. Все думали, это просто... Фроди изобразил неприличный жест. «Смазливый мальчик, забава!» — Кнут кивнул. Он и сам так думал и загодя сочувствовал приятелю. А она надышаться на Эрика не могла, хотя изо всех сил и старалась этого не показать. Она убила бы его, защищаясь или отдавая последний дар, но перерезать горло из-за спины? Альмот догадался бы. Но остальные нет, можешь не опасаться. Рассказывай. Вернувшись в свою комнату, Кнут поднял с сундука вещи Эрика. Прорванный рука рукав дублета кто-то просто отхватил ножом и унес. Не осталось рукава и у нательной рубахи. Вот, значит, как Ингрид их нашла. Он распахнул окно и бросил одежду на жаровню. Так будет лучше. «Куда то теперь?» – спросил Эрик. Они сидели за трапезной харчевней. Густо пахло прогорклым жиром и подгнившими тряпками. А к столешнице, казалось, лучше лишний раз не прикасаться, чтобы не прилипнуть. Альмода, впрочем, было плевать. Как уронил голову на сложные руки, так и замер, пока Эрик с Ингрид пытались понять, можно ли здесь съесть хоть что-нибудь и потом неделю не страдать животом. «Не знаю», — глухо проговорил Альмод, не поднимая головы. «Никак не соображу, зачем я жив и что делать со свободой. Если бы я не побоялся вовремя поверить тому, что понял...» Он скрипнул зубами и снова надолго замолчал. Ингрид бездумно потянулась к розовому рубцу поперек шеи. Эрик шлепнул ее по руке. «Если не расчесывать, еще пару дней рубец исчезнет, не оставив шрама. С телом все просто, с душой сложнее». «А вы?» – спросил Альмот, но было видно, что ему совершенно все равно. «В Белокамень», – ответил Эрик. «Торговый город, там наверняка найдется купец, в чьей охране как раз не хватает парочки одаренных. Он тоже еще не слишком понимал, что дальше. Они живы, и пока этого довольно. «Хорошее место». Эрик кивнул, хотя Альмот и не мог этого видеть. Подумав, решил, что все же стоит сказать. Знаешь, в той истории с Озерным, почему в гибели города обвинили тебя, если о смерти командира тут же узнает бдящий пророк? Альмот вскинулся, ошарашенно глядя на него. Едва ли твари добрались до города за ту четверть часа, что шли два следующих отряда. Они поняли, что не справятся отступили, ведь так? Но почему не предупредил? Ты. И почему кнут достался тебе, а не им? Альмот грязно выругался, спрятав лицо в ладони. «Девять лет. Девять. Так и Хорозетта лет. Почему ты догадался сразу же, а я нет? Если бы меня, чтобы накрывку привязать к ордену, убеждали, что смерть стольких людей на моей совести, я тоже не догадался бы». Альмод схлипнул, не отрывая рук от лица. «Я мог бы снова сбежать. И пусть бы вешали. Все лучше, чем...» Эрик не стал говорить, что он не проходил бы так долго, если бы не хотел жить. «Не сейчас». Да и сам Альмот наверняка это знает. Тира была бы. Я бы ее никогда не встретил, но она была бы жива. Фроди сгнил бы на каторге, — тихо сказала Ингрид. Альмот поднял голову, криво усмехнулся. Может быть, не знаю. Сейчас я ничего не знаю. Он снял с шеи алую бусину на кожаном шнурке и положил перед Эриком. Понадоблюсь, найдешь, если буду жив. Эрик посмотрел на захлопнувшуюся за его спиной дверь, пока Ингрид не накрыла его руку своей. Он встряхнулся. В белокамень? Или поищем в приграничье какой-нибудь захудалый замок, где можно было бы осесть на несколько лет? В белокамень. Она потерлась щекой его ладонь. А там видно будет.